Глава тридцать первая. Недопустимая жертва. Отдыхал после бессонной ночи я в реальном мире, однако надолго задерживаться в убежище Сямтро-7 не стал. Лишь выслушал доклад о ходе восстановительных работ и продвижении исследовательских групп в новые участки громадного подземного комплекса, встретил переместившего точку выхода в убежище члена моего экипажа Эдуарда Бойка. Оказавшегося опытным дайвером, что снимало задачу поиска такого специалиста на стороне, попробовал фрукты и овощи из первого урожая с гидропонных ферм и оранжерей. Точнее, из фруктов поспела пока только клубника, зато ассортимент овощей был куда более богатым: соя, горох, фасоль, шпинат, черемша, огурцы, томаты и кабачки. Лично убедился в пригодности продуктов к употреблению в пищу и даже хороших вкусовых качествах, после чего вернулся в игру. Прежде всего обратил внимание на то, что перед выходом из игры не выбрал первую специализацию к навыку Ярость, а между тем данное умение за семичасовой жестокий бой прокачалось аж до 111 уровня. Предлагаемые системы варианты были очень интересными и полезными. Можно было выбрать и ускоренное накопление очков Ярости, и м г н о в е н н о е заполнение шкалы Ярости за счет очков здоровья персонажа, но я о с т а н о в и л свой выбор на другом варианте. Отныне каждый убитый комаром враг несколько заполнял моему персонажу шкалу ярости, прирост зависел от уровня убитого и сложности противника для моего пожирателя. Что интересно, выбор именно этой специализации открывал другую доступную в будущем вторую специализацию частичное восполнение очков здоровья и очков выносливости персонажа за каждого убитого врага. Своего рода вампиризм лечение и восстановление сил за счет совершения убийств. Жестоко, но для пожирателя такой путь выглядел вполне естественным. Как и планировал ранее, перекинул все накопленные свободные очки навыков в восстановку времени, прокачав умения до 94 уровня и рассмотрел получившийся результат в листе характеристик. Кунг-камар, человек, фракция Реликт, пожиратель 230 уровня. Характеристики персонажа: сила 16, ловкость 19, интеллект 40 14. Восприятие 36, телосложение 20, модификатор удачи плюс +3, дронов в управлении 6316 из 7, ошибка, чрезмерное количество дронов. Параметры персонажа: очков здоровья 7680 из 7680, очков выносливости 8323. Из в о с ь т р с о т а т р е х очков магии 65 8 т 7 ы с я ч восемьсот девяносто семь из 65 8 т 7 п ы с я ч восемьсот девяносто переносимый груз 32 килограмма плюс 12 килограмм известность 187, авторитет 193. и Навыки персонажа. Электроника 169. Умение видеть уязвимости и ошибки электронных систем. Второй шанс. Сканирование 172. Поиск тайников, ловушек и аномалий Плюс 30% радиус отображения. к а р т о г р а ф и я 172. Умение видеть редкие предметы, отображение ловушек и опасностей. Космолингвистика 188. Ускоренное понимание письменности, улучшенное понимание визуальных сообщений. Ружье 108. Разброс -25%. Средняя броня 169. Плюс +10% емкости энергетического щита доспеха. Плюс +10% скорость восстановления щита. Доспех не стесняет движения. Зоркий глаз 179. Плюс +20% дальность обзора. Видеть невидимок. Меткость 102. Разброс -20%. ц е л ь указания 155. б ы с т р ы й захват цели. Усиление эффекта подсветки на 33%. Ощущение опасности 235. Снижение эффективности навыка у противника. Раннее оповещение об опасности. Интуитивное действие. п с о н и к а 282 321 плюс 30% силы псионической атаки. Умение работать в связке. Вдвое уменьшен расход маны при атаке слабых противников. Ментальная сила 240 274. Контроль нескольких целей одновременно. Усиленная защита от псионических атак. Иммунитет к наведенным состояниям. Управление механизмами 422 481 Плюс +3 дрона в управлении Плюс +3 п р о ц е н т успех взлома Плюс +15 процентов боевая мощь дронов. Мистицизм 244 278 Плюс +20 процентов количество очков магии Плюс +20 процентов скорость восстановления. Синергия, щит м а н ы телекинез 143, ускоренная мгновенная перезарядка умения, обучение 155, ускоренный рост навыка персонажа Плюс +15% опыта за все игровые действия, дезориентация 108, 25% шанс парализации цели, стойкость 82, атлетика 104, устойчивость к перегрузкам, дипломатия 174 плюс +10% шанс договориться с равным или более сильным Подавление более слабых игроков. Телепортация 108 123 плюс 30% максимальная дальность перемещения. Ярость 111 143. Заполнение шкалы ярости за убитых врагов. Остановка времени 94 124. Пресечение жизни 63 88. Администрирование реальности 193. м е н ь ш е расход ресурсов. Игровая консоль в реальном мире. В целом я остался весьма доволен тем, что увидел в листе параметров комара. Мой пожиратель становился все более смертоносным и уже немного напоминал тех древних иерархов пирамиды, которых до дрожи боялись как враги, так и союзники. Неходячая смерть, кунг-пин иш ишпин, конечно, которого уважал и страшился даже и с п о л и н с к и й механоид Кону. Но еще у р о в н е 50 набрать моему комару, авторитет подкачать и можно будет снова поговорить с живым планетоидом, чтобы напомнить механоидам о союзнических обязательствах перед п и р а м и д До реликтов. Я верил, что осторожного Коно, возможно, если не запугать, то хотя бы отговорить от необдуманных агрессивных действий. Милонка Айни, ночью настолько вымотавшаяся, что после окончания стрельбы просто уснула в одной из комнат центрального здания на мешках с песком, встретила меня и провела краткую экскурсию. За время моего отсутствия седьмую базу полностью восстановили от разрушений ночного боя и расчистили от неисчезнувших по каким-то причинам фрагментов тел лесных чудовищ. Также с наступлением утра прибыли многочисленные десантные модули с энергетическими батареями, строительной техникой, снарядами, а главное подкреплением. Гарнизон базы был увеличен сразу до двух с половиной тысяч бойцов. Руководитель десантной операции Лэнг г о р т о н в у л ь ф оказался предсказуемо обижен на меня. И даже сперва отказался общаться с кунгом Земли, но затем извинения все же принял как объяснение моего поступка, но сразу же поставил непременное условие: он обязательно останется на седьмой базе следующей ночью вместе с бойцами армии Земли и будет руководить обороной. Присутствие отряда Камара в прошлом сражении, ставшего стержнем обороны и цементировавшего дисциплину, с п е й с генерал будет рад, но в целом не видит в этом необходимости. Бойцов армии Земли более чем достаточно для отражения любых атак лесных тварей. Я нисколько не возражал против передачи контроля над базой профессиональным военным. Видел, что уроки предыдущего боя командирами армии земли учтены, существенно у с и л е н а противовоздушная защита, у внешних ворот строится ряд новых передовых укреплений, а на самых опасных направлениях концентрировалась огневая мощь, способная быстро сражать даже высокоуровневых боссов лесных чудовищ. Появились дополнительные заграждения из колючей проволоки, ограничивающие движение чудовищ и направляющие в нужные людям простреливаемые сектора. Новые доты и огневые точки на проблемных участках в ы с т а в л е н о более сотни тяжелых и легких автоматических турелей с достаточным боезапасом. Саперами по периметру базы были восстановлены минные поля, а также заготовлены заряды, способные буквально в считанные секунды поднять густую дымовую завесу и скрыть лесных нимф с их гипнотическим мерцанием. В общем, к защите базы подошли ф у н д а м е н т а л ь н ы е с о з н а н и е м дела. Но главное, я чувствовал, что у бойцов армии Земли появилась уверенность в собственных силах, на что благотворно повлиял успешный опыт отражения бесчисленных волн чудовищ и неплохо поднятые игроками уровни и навыки. Да, в среднем все выжившие прошлой ночью бойцы получили по 5-6 уровней, а кроме того, не менее 10 защитников получили статус Герд. Из моих статус получил пулеметчик Тим Каву, обычно тихий и незаметный житель магократического мира, во всех шумных компаниях предпочитающий скромно отсиживаться в сторонке. Ранее Тим Каву, как говорится, звезд с неба не хватал, надежный исполнитель, на которого командиры всегда могли положиться. Но не более того. Однако прошлой ночью он поистине б л и с т а л После смерти руководителя обордажной команды Герт Теопана, взяв на себя управление полусотней с е к доминантов и вместе с богомолами сражаясь в первом ряду на самых горячих участках обороны, взорванные подземные ходы, контратака на т р е т и й бастион, везде на первых ролях был Тим КВ, так что известность и авторитет он себе поднял изрядно, и статус Герт получил по праву. Что ж, раз в нашей помощи больше не нуждались, я приказал своим бойцам, людям Исиэкам, и сиекам Геко и м и л о н ц а м п а к о в а т ь с я Сворачивает наши 20 т у р е л и и г р у з и т ь и с пепелителей. Готовится к скорой отправке на орбиту. Собирался везти на крейсер Диполю 781 я и самца теневой пантеры 307 уровня. Дикого, свирепого, бьющегося в клетке и не подпускающего к себе никого. Зверь то уходил в невидимость, то появлялся и бросался на прутья с пеной в о с к а л е н н о й пасти. И никакие словесные уговоры или попытки ментально успокоить на него абсолютно не действовали. Питомица моей воеда с е с т р е н к а была похожа шокирована предложенным женихом и поглядывала на потенциального партнера с откровенной опаской. Умная, фактически ручная пантера ожидала явно чего-то иного, возможно тоже прирученного и способного к ментальному о б щ е н и ю умного самца, и была похожа разочарована. Тем не менее, с е с т р е н к а проявляла к дикому зверю однозначный интерес и в невидимость не уходила, всегда находясь поблизости от клетки и позволяя самцу себя рассмотреть. Прежде чем покинуть базу, я поинтересовался у Лен Гортон Вульфа общей ситуацией на карантинной планете и был приятно удивлен ответом СПС генерала. Вчерашняя массовая атака десанта увенчалась успехом, и крупная база синдиката г и л ь в а р а в снежных горах другого континента была захвачена армией Земли. Также вчера пали еще два небольших подземных укрепления противника в игре, и с к а ж а ю щ и й реальность. Но главный успех случился в реальном мире. Там дикие племена аборигенов, вооруженные поставленным контрабандистами современным лазерным оружием, в нарушение всех запрещающих законов, захватили единственный космопорт планеты и соседний поселок вместе с дата-центром и находящимися там верткапсулами. Причем оплатила поставки стрелкового вооружения, а также десятков летающих катеров моя воеда л э н к в а л е р и у р л а на свои собственные деньги. Аборигены массово пошли за п о ч и т а е м о е и м и великой охотницей, но сразу же после завершения сражения покинули космопорт и поселок, уйдя обратно в бескрайний лес и передав контроль над захваченной территорией т й л и к а н с к и м отрядом и наемникам, также оплаченным моей походной супругой. При этом выданное им оружие и большую часть летающих катеров дикие охотники забрали с собой, и сотрудники карантинной службы ничего не могли с этим поделать. Ничего себе, Валерия, тожгла и ведь тщательно скрыла все приготовления, не сказав ни слова своему мужу. Хотя тут я вполне понимала о п а с е н и я супруги, поскольку однозначно бы выступил против такого риска в реальном мире. И Валерия Урла это, похоже, понимала. Контрабандисты? Ну да, у моей походной супруги имелись там свои связи. Ее родная сестра Динка летала на одном из кораблей контрабандистов во флотилии суровой и влиятельной женщины капитана Астарты, разыскиваемой в десятках звездных систем именно за нелегальную торговлю оружием. Большая часть десантных модулей и с е к о в уже взлетела. Как и один из трех моих катеров, я тоже уже попрощался с защитниками седьмой базы и собирался взлетать. Тем более, что с крейсера DPU781 поступило сообщение, что по дальней связи со мной желает поговорить Кунгма. Похоже, м о р ф предатель окончательно убедился в неспособности выходить в реальный мир и желал обсудить этот странный феномен с тем, кого подозревал в случившихся ограничениях. Но тут я услышал ментальный голос моей воеды Валерии. Муж мой, комар, мне нужно поговорить с тобой. Странное чувство. Я явственно слышал голос в своей голове, однако не чувствовал присутствия сознания Валерий. Даже провел сканирование и убедился, что мастер а з в е р е й поблизости от меня нет. Но тогда как супруга со мной говорит? Где ты? Задал я самый н а п р а ш и в а ю щ и й с я вопрос, на что получил очень странный ответ. Я теперь везде, в каждой травинке и каждой букашке этой планеты. Я есть лес, и лес отныне это я. Не понимаю тебя. Им н е непривычно общаться с собеседником, которого не вижу и не чувствую. Если тебе так будет проще, муж мой, то выйди с базы, где леса действительно нет, и проследуй к ближайшим деревьям. Не переживай, звери тебя не тронут, я запретила им. Очень странная ситуация, но я действительно оставил катер, вышел из базы через центральные ворота и неторопливым шагом направился в сторону далекого леса. Только Ленка и не побежала за мной, остальные же члены команды лишь проводили капитана удивленными взглядами, но за мной не пошли. Зато теневая пантера сестренка неожиданно пожелала составить нам компанию, выбралась из к а т е р а и догнала нас с с а й н е Мне даже показалось, что я слышал голос Валерии, общавшейся со своей любимицей. Пепел, обгорелые бревна, кости животных, и х и т и н о в ы е панцири от огромных жуков. Да, выжженное людьми кольцо вокруг седьмой базы выглядело весьма неприглядно. На вскоре пепел закончился, и я остановился возле массивного дерева с тремя сросшимися стволами. И именно перед этим деревом в воздухе возникла полупрозрачная голограмма, или, скорее, призрак. Мастер зверей, красавица Валерия Урла, именно такая, какой я запомнил ее прошлой ночью, в длинном зеленом платье с огромными карими глазами, короткой прической, а на шее ожерелье с трофеями ужасов леса. Так тебе проще, муж мой комар, н а г л е д н н я Я лишь молча кивнул. Странно, навык ощущения опасности молчал. Однако на меня нахлынула непонятная волна печали и б е з м е р н о й скорби от утраты чего-то крайне важного и ценного. Случилось что-то непоправимое. А между тем призрак продолжил: Я наладил а контакт с лесом. Сумела слиться с ним сознанием и таким образом донесла до леса все то, что ты хотел сообщить. Три базы синдиката Гильвара на этом континенте, про которые ты говорил, были построены людьми этой планеты, понимающими лес и уважающими его законы. Эти люди не шумели, не разводили огонь, а к ночи скрывались от взора лесных патрульных. К тому же они строились не вширь, а вниз, и сами базы находятся на большой глубине, потому лес и не видел эти укрытия людей. Но порядок е д и н для всех. И раз Лес решил, что поселков и укрытий людей на этом континенте быть не должно, то именно так и будет. Этой ночью все три базы будут уничтожены, а все находящиеся там люди будут убиты. Лес это тебе гарантирует. Но взамен и седьмая база армии Земли должна быть закрыта. Лес не будет атаковать ее и даст людям двое суток на то, чтобы спокойно собраться и уйти. Это приемлемые условия. Согласился я и сразу же поинтересовался, когда снова увижу свою супругу и не нужна ли Валерии помощь, чтобы добраться до звездолета. Муж мой, ты в любой момент можешь вызвать меня и поговорить со мной. Достаточно подойти к любой твари карантинной планеты или любому растению. А на к р е й с е р я больше не вернусь. Мое место здесь. Я родилась на карантинной планете и всю жизнь стремилась к тому, чтобы понимать лес. И я добилась своего. Я больше не игрок, а неотъемлемая часть леса своего рода посредник, позволяющий людям и лесным жителям понимать друг друга и мирно сосуществовать на одной планете. Мое сердце едва не остановилось в этот миг. Сестренка тоже, похоже, поняла или почувствовала неладное, потому как завыла дурным голосом и попыталась дотронуться до любимой хозяйки. Но лапы зверя лишь прошли насквозь, что вызвало новый крик б о л и теневой пантеры. В смысле, не игрок. Что мешает тебе просто вызвать игровое меню и выйти из игры? Нет больше никакого меню, игровых шкал и миникарты. Я никогда не выйду из общего с лесом сознания, но в реальном мире на карантинной планете я тоже есть. И ты сможешь там тоже со мной общаться. И зачем мне общение с призраком вместо живой тебя? Эту фразу я похоже выкрикнул вслух, потому как миелонка Айни и до этого встревоженная странным поведением сестренки и уже понимающая, что происходит нечто неладное, испуганно прижала ушки к голове. Я не призрак и вовсе не умерла, я по-прежнему живая. Просто стала частью леса, бессмертный, всеведущий, мудрый. Я теперь знаю все, что происходит в лесу на всех континентах планеты. Вижу мир глазами всех живых существ карантинной планеты, слышу звуки, ощущаю запахи. Все звери и растения планеты беспрекословно слушаются меня. Разве это не здорово? Я указал на с к у л я щ у ю пантеру, вновь и вновь безуспешно пытающуюся коснуться хозяйки, и на перепуганную рыжую миелонку. Да я и сам сейчас едва сдерживался, чтобы не уподобиться безутешному зверю и не впасть в неконтролируемое отчаяние. Нет, Валерий, это вовсе не здорово. Ты пожертвовала собой в ситуации, когда этого можно было избежать. Разве ты не понимаешь, что таким своим поступком нанесла страшную душевную рану всем тем, кто тебя любит? Я, с е с т р е о н к а Айни, а еще у Линета р твоя родная сестра Динка и десятки игроков, кто общался с тобой, и кому тебя будет не хватать. 140 тысяч членов твоей фракции Свободный Тайлакс, которых ты бросила, миллионы жителей Туманного Тайлакса, которым ты дала надежду, и они пошли за тобой. Разве умение понимать лес того стоило? Мне показалось, что на секунду выражение лица призрака приняло задумчивый вид, но всего лишь на секунду, после чего прозрачная Валерия Урла снова стала выглядеть неуместно спокойной. Ты не понимаешь, муж мой. Ты мой единственный мужчина и человек, которого я любила и по-прежнему люблю всем сердцем. Но я сделала осознанный выбор и очень хочу, чтобы и ты его принял. Всю жизнь я стремилась к тому, чтобы понимать зверей, птиц и прочих лесных существ. И наконец-то я осуществила мечту всей своей жизни, а еще я отныне бессмертная и буду жить вечно, а наша с тобой дочь, когда родится, станет повелительницей леса. Я хотела дать ей имя Элина, впрочем, соглашусь на любое другое предложенное тобой. Ни одно существо планеты не посмеет обидеть нашу дочь, а когда красавица Элина станет совершеннолетней, то выйдет из леса к людям и научит их жить в полной гармонии с лесом. Разве это не прекрасно? Я о пустил зеркальный щиток шлема на лицо, чтобы в а л е р и й не увидела п р о с т у п и в ш и е у меня слезы, и постарался успокоиться, чтобы голос не выдал моего убитого горем состояния. Чему дочь сможет научить людей, если даже не сможет жить в их обществе? Все свое детство Элина проведет в глухом лесу вдали от людей, из-за чего станет замкнутой и, в принципе, неспособной к играм и о б щ е н и ю со сверстниками. Она и говорит, то скорее всего на человеческих языках не сможет. д и к а р к а маугли, в моем мире иногда такие дети встречаются. Жалкое зрелище. Я научу дочь всему. Поспешил заверить меня призрак супруги, и тогда она пойдет по твоим стопам и тоже станет частью леса, а я потеряю дочь так же, как потерял тебя. Внутри меня все клокотало от обиды и горечи утраты любимого человека. Ну как Валерия Урла могла так поступить? Я понимал, что еще немного и наговорю призраку супруги крайне обидных слов, после которых амирдам со существованием людей с лесом можно будет забыть раз и навсегда. Поэтому молча развернулся и медленно побрел обратно к базе и поджидающему меня катеру. Слезы застилали глаза, ноги заплетались. Мне не хотелось верить в случившееся. Валерий пожертвовал собой, чтобы снять мои противоречия с лесом. Вот только зачем она это сделала? Разве я ее об этом просил? Подожди, муж мой, комар! Раздавшийся в голове голос заставил меня остановиться. Я развернулся. Прозрачная Валерия урла, плакала и бестелесной рукой пыталась погладить свою убитую горем питомицу. Я поняла, что насчет нашей дочки ты прав. Человеческий ребенок должен расти среди людей. Однажды звери леса вынесут к одной избас людей маленькую девочку. Позаботься о ней. В остальном же п р и м и м о й выбор и не пытайся своими способностями изменить его. Сестренку можешь оставить тут со мной. Я позабочусь о своей любимице и подберу ей самого лучшего самца. Призрак снова попробовал погладить белоснежную теневую пантеру, но в этот раз сестренка повела себя странно, отстранилась и в последний раз, с тоской в глазах, взглянув на хозяйку, неожиданно подбежала ко мне и прижалась к моим ногам. Прозрачная Валерия выпрямилась и удивленно посмотрела на питомицу. Так вот, к а к о в твой выбор. Что ж, сестренка, ты действительно слишком ручная для дикого леса. В таком случае прощай. Ани, моя лучшая подруга, тоже прощаюсь с тобой. Желаю, чтобы именно ты стала новой воеда комара. Ты это заслужила. К тебе же муж мой комар. Будет одна последняя просьба. Приходи хоть иногда общаться со мной. Тут в виртуальной игре или в реальном мире. Совершенно не принципиально, просто приходи, очень тебя прошу, иначе мне будет бесконечно грустно без общения с единственным человеком, которого я любила. Я смог лишь молча кивнуть в ответ и в компании таких же убитых горем с е с т р е н к и и Айни направился к воротам базы.